Во главе в припрыжку убежал Жанлен, извлекая из своей трубы дикие звуки. В первых рядах шествовали женщины, некоторые были вооружены палками. Среди них шла Майя, затуманенным взглядом, словно перед ней уже вырисовывалась вдали обетованная страна справедливости. Пораженная, жена левака мукета маршировали в своих лохмотьях, словно солдаты, отправляющиеся на войну.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 Замыкал шествие мое. угрюмо поглядывая на Катрину, упорно отстававшую в рядах мужчин, чтобы быть поближе к своему сожителю, она опасалась, как бы ему ни причинили зла. Головы были непокрыты, и волосы висели космами. Под оглушительный рев трубы Жанлена слышался стук деревянных башмаков, напоминавший топот выпущенного из закута стада. Снова пронесся крик: "Хлеба! Хлеба! Хлеба!" Был полдень. После шести недель забастовки в пустых желудках властно заявляла себе голод, еще более разбушевавшийся от этой гонки по открытому полю. Съеденные утром корки хлеба и несколько каштанов мукеты были давно забыты. Муки голода еще больше разъярили толпу против предателей. В шахты, остановить работу, хлеба!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 Даскующими от полубековой работы в темной шахте глазами, уперся на своем. Ему надо выполнить долг. Товарищи с тревогой поглядывали на старого шахтера, словно его будили где-то в глубине их сознании отзвуки солдатского послушания, братства и покорности судьбе в момент опасности. Кандие думал, что забастовщики все еще колеблются, и повторил: «Я на ваших глазах брошусь вниз".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 В ней работало человек семьсот, и это обстоятельство вызывало особое раздражение. Бастующие пойдут на них сомкнутым строем, и тогда видно будет, кто устоит. Но слух прошел, будто в сент тома появились жандармы. Те самые жандармы, над которыми еще утром издевались. Кто опустил такой слух, неизвестно. Да и не все ли равно. Всех объел страх, и решили идти на Фитри-Контель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 Эта безнаказанность особенно смущала их при мысли о расправе, которая неминуемо нависла над ними. Неизвестно откуда исходивший приказ погнал людей на другую шахту. На победу! На победу! Значит, на победе нет ни драгунов, ни жандармов? Никто ничего не знал. Забастовщики как будто успокоились. Повернув назад, они оставили дорогу на Бамон и пересекая поля двинулись к Жуазелю.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 Майя, вооруженный железным брусом, которым он орудовал как рычагом, стал выбивать чугунные подушки. В то же время прожжённая увлекла женщин в ламповую, где весь пол был моментально засыпан осколками стекла. Мая вне себя колотела палкой с такой же силой, как и жена левака. Все были залиты маслом. Мукет вытирала юбкой руки, ей было смешно, что она так запачкалась. Жанлин сутки ради вылил ей за шеврот масло из лампы. Но гнев, обрушившийся на неодушевленные предметы, никого не насытил. А пустые желудки все больше давали о себе знать, и снова поднялся громкий вопль. «Хлеба! "Хлеба! Хлеба! Хлеба!" Один из бывших штейгеров содержал на шахте «Победа» сисную лавочку. Вероятно, он от страха бросил свое заведение.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 понемногу его стало одолевать опьянение, нехорошее опьянение на пустой желудок, от которого кровью наливались глаза, а зубы оскалились, обнажая бледные десна. Вдруг он заметил, что шавалис честь. Этиен выругался, прибежали товарищи и накрыли беглеца, который в суматохе спрятался с Катриной за сложенными дровами. Ты, предатель, боишься себя опорочить?» – заревел Этиен.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 На нее набрасывались, как будто это был человек, которого хотели лишить жизни. Тебе ломать первому, орал Ен, вкладывая в руки Шамаля молоток. Но ты ведь клялся со всеми. Шамаль отступал, весь дрожа, в толкотне молоток выпал у него из рук, а тем временем другие, не дожидаясь, разбивали нос железными брусиями, кирпичом всем, что попадалось под руку. У иных ломались о машину палки.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 Бледный как полотно, он твердил с тупым упорством, что ему нужно помыться. "Погоди", сказал левак, "Раз тебя так приспичило, иди сюда, вот тебе в ванна". Там стояла лужа воды, просочившейся из водоотливного насоса, она заледенела густым белым слоем. Шавали толкнули к ней, сломали лед, ткнули головой в холодную воду. "Ныряй", повторяла прожжённая Ну черт возьми, а то мы тебя утопим. А теперь пей. Да-да, пей, Скотт, Морды его в корыто. Ему пришлось пить из лужи, стояной в четвреньках. Все загоготали, и в смехе этом звучала жестокость. Одна из женщин отодрала шаваля за уши, другая бросила ему в лицо горсть свежего навоза. Старая тريقه расползлось и весело на нем клочками. Дико озираясь, он упирался, напрягая последние силы, чтобы удрать. Майя толкнул Шаваля, его жена была среди тех женщин, которые особенно нападали на него. Оба вымещали на этом человеке свою давнюю злобу. Даже Мукетта, обычно дружившая с бывшими своими любовниками, окрысилась на него, обзывала негодником и кричала, что надо еще посмотреть, мужчина ли он. Этиен цыкнул на нее. "Хватит!" Не к чему набрасываться скопом. Слушай ты, решим дело один на один. Он сжимал кулаки, в глазах его горела злоба человека-убийцы, обвинение переходило у него в потребность убить. Ты готов? Один из нас должен остаться на месте. Дайте ему нож, у меня есть свой. Катрина изнемогая в ужасе смотрела на Тьена. Она вспомнила его признание, когда он пьян, охмеляет он с третьей рюмки.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 напрасно его отпустили. Он, наверное, придумает, как бы нас предать. Но Нобостовщики уже пустились в путь. Был пятый час. Огненно-красное солнце на горизонте освещало безбрежную равнину заревом пожара. Проходивший мимо разведчик сказал им, что драгуны движутся со стороны Кручины. Тогда забастовщики повернули назад. Раздался приказ: "В мансу, в правление!" Хлеба, хлеба, хлеба!